Урсус вздрогнул. Тринадцать. Раздался четырнадцатый удар, потом пятнадцатый. Что это значит? Удары продолжали раздаваться через большие промежутки. Урсус слушал. Это не часы. Это колокол мутус, не мой. Недаром я говорил, как медленно бьет полночь. Это не бой часов, а звон церковного колокола. Что же предвещает этот унылый звон? Во всех тюрьмах того времени, как и во всех монастырях, был так называемый колокол Мутус, отмечавший печальные события. Этот немой колокол бил очень тихо, словно стараясь, чтобы его не услыхали. Урсус опять возвратился в удобный для наблюдения закоулок, где он провел большую часть дня, не сводя глаз с тюремной калитки. Удары колокола по-прежнему с большими равномерными паузами следовали один за другим. Погребальный звон как бы расставляет в пространстве зловещие знаки воскресания. На развернутом свитке наших повседневных забот каждый удар колокола словно мрачно отмечает красную строку. Похоронный звон похож на предсмертное хрипение человека. Он гласит о смертных муках. Если в домах, куда доносится этот звон, кто-нибудь предается мечтательному ожиданию, удары колокола резко обрывают его. Неясные мечты представляются как бы убежищем. Человеку, объятому тоскою, они подают какую-то надежду. Угрюмый звук колокола отнимает ее своей определенностью. Он рассеивает туманную пелену, за которой стремится укрыться наше беспокойство. Он вызывает в нашей душе горестную тревогу. Похоронный звон напоминает каждому о человеческих страданиях, о чем-то страшном.